развиваю это утверждение как выяснилось пока остальные расы дробили силы и занимались в основном отслеживанием и уничтожением космических разбойников и нарушителей таможенных уложений раса шатцуров упорно готовилась к войне наращивала флот и десантные подразделения создавала запасы оружия количественный состав их флота превышает всякие воображаемые пределы на атаку 20 наших миров а это более 40 планет и орбитальных поселений, задействовано всего около 15% боевых кораблей, имеющихся в распоряжении шат-цуров. За короткое время полета советнику Шьюсу удалось посредством обращения в архивы крупнейших корпораций найти многочисленные следы сделок шатцуров с производителями звездолетов, икс и высокотехнологичного оружия. Они приобретали сложное оборудование и достраивали корабли сами, а также нанимали специалистов других раз Терпеливо и упорны они готовились к войне, готовились перед клювом у всей галактики. И ко всеобщему ужасу никто ничего не заподозрил, а если и заподозрил, не обратил на это внимания. А потом настал момент, удобный для приведения военной машины шат в действие. Я заранее прошу прощения у досточтимого главы доминанта земли Вернера Винцфля за слова, которые сейчас произнесу, но так или иначе, Азанни располагали секретной информацией по праву принадлежащей людям. Я имею в виду находку одного из поисковых рейдеров людей и их необычное путешествие. Имею ли я право сейчас открыто говорить об этом? Среди окружения президента и высших чиновников доминанта Земли возникло короткое замешательство. Адмирал Тим хеммерсбранд знал, о чем идет речь, подозревал, что и остальные главы флотов знают. Об информированности гражданских адмиралу было известно меньше, но и политики наверняка должны быть осведомлены о необычайной находке. Наконец, руководство землян сочло круг совещающихся достойным посвящения в тонкости недавних событий, а техническую реализацию связи между совещающимися достаточно защищенной от прослушивания Вы можете продолжать свой рассказ, уважаемый Пикауни, не прибегая к иносказаниям. — По нашему мнению, события этого требуют, — позволил президент Солнечной системы. — Благодарю, — прощепетал глава Азани. Итак, рейдер поисковой базы Земли наткнулся в до сих пор не исследовавшемся районе космоса, на некий древний артефакт, несколько столетий назад уничтоживший боевой крейсер Айеши. Теоретически нашей расе известно о существовании подобных артефактов довольно давно, неизвестно было лишь их местонахождение. Поэтому их искали, увы, безуспешно. В сущности, это генератор межпространственного тоннеля, по которому можно мгновенно, повторяю, мгновенно, совершенно без затрат времени, переместиться на любое расстояние. Расстояние зависит только от взаимного расположения двух половинок генератора. Их можно поместить в десятки ун друг от друга, а можно в диаметрально противоположных точках наблюдаемой Вселенной. Результат их воздействия будет одинаков. По имеющимся у нас данным, в нашей галактике расположена лишь одна половинка генератора. Вторая находится в одной из иных галактик, о которой известно лишь то, что она похожа на нашу, то есть по строению относится к типу спиральных и размерами не слишком отличается от нашей. Где именно она находится и как далеко, достоверно никому не известно но зато известно, что там, по ту сторону тоннеля, в той самой неизвестной и далекой галактике сконцентрирован огромный запас генераторов, обеих половинок. К несчастью, данной информацией располагают и шатсуры. Собственно, они ее и добыли, будучи еще нашими сателлитами. Случись это позже, шацуры никому не открыли бы тайны. Теперь вкратце сформулирую, чем все сказанное чревато для Союза. Осмелюсь вновь ввести в обиход термин «союз», как описывающий противников агрессии шацуров которым без сомнения принадлежат все присутствующие. Если максимально объединить разрозненные силы наиболее развитых рас, которые, по нашим данным, примкнут к противникам шатсуров, то объединенный оборонительный флот в состоянии справиться с объединенным флотом агрессора. Но беда в том, что мы не знаем, куда именно шатсуры ударят в следующий раз. Поэтому будем вынуждены, прикрывая многочисленные поселения, дробить силы. А шатсуры, наоборот, применяют тактику массированного удара, По отдельности они расправятся с разрозненными флотами и флотилиями защитников без особых проблем. Таким образом, мы оказываемся перед дилеммой. Или прикрывать свои планеты и неизбежно потерпеть в итоге поражение, или объединять силы и отслеживать перемещение основных сил агрессора. Предположим, что разведке удастся установить направление очередного удара Шацуров. Но галактика велика. Все прекрасно представляют, какое время необходимо армаде боевых кораблей, чтобы пересечь ее даже в режиме самых дальних пульсаций из конца в конец. В единицах, принятых у людей, это составляет от двух локальных недель до месяца. Объединенные силы Союза могут оказаться слишком далеко и попросту не успеть к атаке противника. Легко представить положение дел на атакованных мирах спустя месяц или даже две недели после вторжения шатцуров Мобильность, неслыханная мобильность – единственное, что поможет эффективно прикрыть все дружественные населенные миры. Если Союз сумеет отыскать генераторы тоннелей, должным образом разместить их по всей галактике и как следует защитить, а на это у нас хватит сил и должно хватить времени, мы лишаемся главной слабости – Куда бы ни ударили шатсуры, мы их своевременно обнаружим и без затрат времени переместим объединенный флот в нужную область пространства.